В заключение. Вы узнали, как понять, какие ноши несет конкретный изгнанник и готов ли он избавиться от них. Вы можете провести внутренний ритуал освобождения от бремени, в котором оно будет передано одному из природных элементов. Это позволяет изгнаннику проявить положительные качества и чувства, присущие ему. Вы понимаете, что может ослабить готовность изгнанника освободиться от бремени и что может заставить бремя впоследствии вернуться. Вы знаете, как справиться с этими проблемами, чтобы снятие бремени прошло успешно. В следующей главе мы вернемся к исходному защитнику, чтобы помочь ему освободиться от защитной роли.